Глава четвёртая. Между двумя стульями. В плену собственных тайн. У венгров есть выражение: "Не пытайся уместить зат на двух стульях, а то всё пойдёт через одно место". Когда вы ведёте двойную жизнь, это вам обязательно аукнется. Свободный человек не будет балансировать между двумя стульями: идеальным я и реальным я. Он спокойно принимает себя таким, какой он есть. Обретая внутреннюю свободу, вы пересаживаетесь в удобное кресло самореализации. Робин была одной из тех, кто пытался усидеть на двух стульях. Когда она обратилась ко мне, брак её окончательно расшатался. Все годы ей приходилось подстраиваться под мужа, чтобы соответствовать его высоким запросам, и она просто выдохлась. как собственно выдохлась и их совместная жизнь, превратившись в пустую холодную формальность. Однажды Робин почувствовала, что без глотка кислорода вряд ли переживёт ещё один день. В качестве такой кислородной маски она завела роман, ища в нём радость и утешение. Решившись на супружескую измену, вы вступаете в опасную игру. Что может быть более пьянящим, чем отношения с новым любовником? В его постели нет места о постелившим разговорам, ни о переполненном мусорном ведре, ни об очередном опоздании на футбольную тренировку ребёнка, никакой ответственности, сплошное удовольствие, которое быстро проходит. Некоторое время, пока только развивались любовные отношения, Робин ощущала себя живой женщиной, наполненной радостью, и уверенностью в собственных силах, способной выдержать затхлую семейную атмосферу, поскольку могла утолять жажду страсти, нежности и близости в другом месте. Однако довольно скоро любовник поставил ультиматум: или муж, или он. Робин записалась на первую в своей жизни психотерапевтическую сессию, потому что зашла в тупик. Она уже была не в состоянии принять хоть какое-то решение. На приёме, во время нашей ознакомительной беседы, она ходила по кругу, разбирая все плюсы и минусы каждого из двух вариантов, и ни на одном, казалось, не могла остановиться. С одной стороны, если она решится уйти от мужа, любовник останется при ней, но развод пагубно скажется на жизни её детей. С другой, если сохранит брак, Ей придётся отказаться от человека, который единственный окружал её любовью и вниманием. Только с ним она чувствовала себя желанной и кому-то нужной. Выходило так, что речь шла либо о благополучии её детей, либо об удовлетворении собственных желаний. На самом деле, принципиальный выбор заключался совсем не в том, какого мужчину она предпочтёт, Как бы Робин ни поступила со своим браком, врала бы мужу, охраняя собственную тайную жизнь, или напротив, бросила бы его. Она продолжит аналогично вести себя как с нынешним любовником, так и с будущим, вступив в любую другую возможную связь, пока сама не решится на перемены. Её свобода никоим образом не была связана с выбором правильного или неправильного мужчины. А зависело от того, научится она или нет при любых отношениях выражать свои желания, надежды и страхи. К сожалению, это общая проблема. Даже полная взаимной страсти семейная жизнь, которая начиналась в полном согласии, может однажды обернуться тюремной камерой. Это происходит очень медленно и нередко трудно понять, Когда и как начинают возводиться теремные стены, постоянно случаются какие-нибудь внешние неприятности, вроде переживаний по поводу денег, работы, детей, родственников, болезней. А поскольку у пары не хватает ни времени, ни опыта справиться с раздражением, то тревога накапливается, незаметно переходя в обиду, потом в раздражение, и в итоге всё заканчивается общим излоблением. Со временем становится сложно выражать свои чувства, потому что любое высказанное мнение приводит к спорам и даже отторжению. По этой причине люди стараются не поднимать вообще сложных тем. И вот два когда-то любящих друг друга человека, не успевая оглянуться, уже живут разными жизнями. Дверь оказывается распахнутой, чтобы вошёл кто-то другой и попытался восполнить то, что было утрачено. Когда отношения портятся, в этом нет вины одного человека. Оба совершают поступки и говорят вещи, которые только усугубляют разногласия, отдаляя людей друг от друга. Муж Робин по натуре был перфекционистом. Он критиковал, осуждал, требовал, чтобы она во всём его слушала. Сначала она даже не осознавала, что и её поведение тоже не шло на пользу их отношениям. Она замыкалась в себе, часто сидела в своей комнате, отдаляясь, начала врать и уходить из дома. Правда, её интрижку на стороне трудно считать основным секретом. Самое главное, она держала в тайне от мужа не только то, что несчастливо, но и всё, что с ней происходило и что она переживала: свои победы, неудачи, огорчения, радости, стремления, и тоску. У Робин вошло в обыкновение проявлять скрытность, и это стало ее первым секретом от мужа. Честность начинается с умения говорить правду самим себе. Я сказала Робин, что если она захочет, я продолжу принимать ее. Но только при одном условии. Она приостановит отношения с любовником, поскольку ей предстоит работать над тем, чтобы научиться быть любовником честных отношениях с самой собой. Я познакомила её с двумя упражнениями, но не сразу. Сначала ей понадобилось освоить первое. Я называю его показатели жизнедеятельности. Это быстрый способ проверить свой внутренний климат и эмоциональный настрой, измеряя душевную температуру, которую мы транслируем во внешний мир. Мы всегда находимся с ним во взаимодействии, даже когда не произносим ни слова. Мы не делаем этого только в одном случае, когда впадаем в кому. Несколько раз в день делайте над собой сознательные усилия и прислушивайтесь к своему телу, спрашивая себя: "Какая я сегодня? Мягкая и тёплая? Холодная и жёсткая?" Перед моей пациенткой открылась нелицеприятная правда. Очень часто она, Робин, была суровой, жёсткой и закрытой. Через какое-то время измерение душевной температуры вошло у неё в привычку, и это помогло ей стать мягче. Тогда я рассказал Робин о втором упражнении, которое называю разрыв шаблона. Оно учит осознанно заменять привычную реакцию чем-то другим. В минуты, когда Робин хотелось отстраниться от мужа, она наоборот заставляла себя оставаться рядом с ним, смягчать взгляд и с любовью на него смотреть. Такого ей уже давно не приходилось делать. Первое время это давалось ценой сознательного усилия над собой. Но однажды за ужином она с нежностью взяла его за руку. Робин сделала маленький робкий шаг к близости. Если они хотели восстановить отношения, им еще многое предстояло исправить. Но начало было положено. «Исцеление не наступит», Пока мы прячем или отрицаем то, что происходит в нас самих, наши поступки и переживания, случившиеся с нами события, всё это замалчивается или тщательно скрывается, словно они становятся заложниками, которых мы держим в подвале своей души. Но с каждым разом всё более отчаянно они пытаются привлечь наше внимание. Мне знакомо это. Долгими годами я скрывала своё прошлое, замалчивая всё, что произошло со мной, жила, не обнаруживая ни горя, ни гнева. Когда мы всей семьёй, бела, я и Марианна, бежали после войны из Европы от коммунистической власти и приехали в Америку, мне хотелось стать нормальной, быть как все. Я не хотела походить на потерпевшую кораблекрушение женщину. Не хотела быть матерью, которая пережила Холокост. Я пошла на швейную фабрику, где обрезала на детских трусиках торчащие из швов нитки, и мне платили 7 центов за дюжину трусов. Я работала молча, боясь произнести вслух лишнее слово, чтобы не услышали моего акцента, так как стеснялась своего ломаного английского. Я просто хотела вписаться. Хотела, чтобы меня признали своей. Мне не хотелось, чтобы люди жалели меня, не хотелось обнажать свои шрамы. И только десятки лет спустя, когда я заканчивала обучение на клинического психолога, я осознала, какова цена этой двойной жизни. Не исцелившись сама, я намеревалась лечить других. Я чувствовала себя лицемеркой и самозванкой. С виду я была как взрослая, выглядела как врач, А внутри меня жила перепуганная, дрожащая шестнадцатилетняя девочка, чем только не зажатая и своим неприятным прошлым, и своей одержимостью достичь самого большего и непомерной требовательностью к себе. И до того момента, пока я не смогу принять свою правду, я буду владеть этой тайной. А эта тайна будет владеть мною. тайна, которую я носила в себе, сказывалась и на моих детях. До сих пор я так до конца и не разобралась, каково им было. По детским воспоминаниям и Марианы, и Одри, и Джона, в глубине души у них таился страх, и они испытывали какую-то неловкость, сами не понимая из-за чего. Чувства моих дочерей и сына были такими же, как переживания других детей, чьи родители тоже остались в живых после Холокоста. Их письма приходили ко мне со всех концов света. Рут, дочь венгерских выживших, рассказывала мне, как молчание родителей действовало на ее душевное состояние и как повлияло на ее раннее взросление. Если смотреть со стороны, детство Рут было прекрасным. Отец и мать, переселившись в Австралию, явно испытывали облегчение и не было виновата. и выглядели людьми вполне жизнелюбивыми, довольными тем, что есть возможность дать дочери хорошее образование, определить её в балетную и музыкальную школы, растить в мирных условиях, гордиться её успехами и радоваться, когда дом наполнялся голосами её друзей. Родители часто повторяли, как им повезло, не забывая поблагодарить за это Бога. В их поведении не прослеживалось никаких явных следов прошлой травмы. но жизненный опыт и душевный опыт Рут отнюдь не совпадали. Всегда ровное и доброе настроение родителей, которым было уютно жить в настоящем, отличалось от их отношения к прошлому, окутанному глухим молчанием. И этот резкий контраст вызывал в дочери тревогу. Иногда Рут пронизывало предчувствие какой-то беды, даже в те моменты, когда она занималась самыми привычными делами. и испытывала вполне нормальные и приятные чувства. Невысказанная, но подразумеваемая травма матери и отца, их затаённый испуг — это вселяло убеждённость, что в её мире не всё так гладко, и в любую минуту может произойти нечто страшное. Рут выросла, приобрела профессию, стала отличным специалистом по психиатрии, у неё появились свои дети — Но каких бы успехов не добивалась она в жизни, ей так и не удалось избавиться от того застарелого чувства страха перед какой-то нависшей бедой. В душе Рут постоянно звучал вопрос: почему её угнетает это чувство? Однако даже профессиональная подготовка врача-психиатра не давала ей правильного понимания проблемы. Когда младшему сыну Рут исполнилось 19, Он попросил её съездить с ним и братом в Венгрию. Ему хотелось узнать больше о бабушке и дедушке, которых уже не было в живых. Понимая, что те, кто не знает истории, обречены её повторять, он придавал большое значение прошлому, особенно в связи с ростом во всём мире идеологии правого экстремизма. Рут упорно отказывалась. Она ещё в юности успела побывать в коммунистической Венгрии. о которой остались не самые приятные воспоминания, и потому у неё не возникало никакого желания туда возвращаться. Но как-то по совету друзей она прочитала «Мой выбор», и книга помогла ей обрести как твёрдость духа, так и понимание своего долга — встретиться с прошлым родителей. Она дала согласие на поездку. Опыт проникновения в прошлое родителей — Оказался для Рут поворотным и исцелительным событием. Вместе с сыновьями она пошла в синагогу, где проходила экспозиция о Будапештском гетто. Там Рут увидела фотографии и материалы, по которым впервые по-настоящему поняла, через что прошла её мать. Обрести правду было больно и трудно, но вместе с тем полезно. Это дало ей силы. Теперь всё складывалось в чёткую картину, и она по-новому ощутила связь с родителями. Поняла, почему они отказывались говорить о прошлом, прониклась ещё большей благодарностью к ним за то, что таким образом они пытались оградить и её, и себя. Но скрывать или преуменьшать правду о себе это не слишком правильный путь, прибегая к которому можно уберечь родных от переживаний. Нужно работать над своим прошлым, чтобы залечить все связанные с ним раны и не нароком не передать свою боль близким людям. Встретившись лицом к лицу с семейным наследием, Рут впервые ощутила душевное равновесие, принявшее ей согласие с самой с собой. Она постигла источник внутренней тревоги и в итоге смогла избавиться от неё. Мой путь к выздоровлению начался с той минуты, когда я положила в свою сумку небольшую книжку, данную мне однокурсником из Техасского университета. То была книга Виктора Франкла "Человек в поисках смысла". И я набралась смелости её открыть. Правда, сопротивлялась я этому целый день, находя всё новые отговорки. Мне не нужно читать читы записки о лагере смерти, твердила я себе. Я была там. Зачем мне лишняя боль? Зачем погружаться в то, что прошло? Зачем открывать дверь ночным кошмарам? Зачем возвращаться в ад? Но посреди ночи, когда семья спала и в доме было тихо, я всё-таки начала её читать. И случилось совсем неожиданное. Я почувствовала, что меня услышали. Франкл был там, где была и я. Мне казалось, он обращается оттуда прямо ко мне. Когда мы оба очутились в лагерях смерти, наш жизненный опыт был совершенно разным. Ему за 30, он признанный европейский психиатр. Я 16-летняя гимнастка, ученица балетной школы, думавшая только о своем любимом. Но то, что и как он написал об общем для нас обоих прошлом, изменило мою жизнь. Я увидела для себя новую возможность, путь к тому, чтобы отказаться от своих секретов, больше не прятаться, перестать отбиваться и бежать от прошлого. Благодаря его словам, а позже и общению с ним, я испытала душевный подъём и обрела отвагу, чтобы увидеть правду о себе, признать её и выразить. Он помог мне раскрыть мои тайны. И таким образом вернуть свою подлинную сущность. Пока мы действуем согласно принципам отрицания, лжи и обесценивания, пока храним секреты, нам невозможно расплатиться по всем счетам и отпустить наконец своё прошлое. Иногда мы держим что-то в тайне неосознанно или по негласному требованию. Иногда кто-то покупает наше молчание, угрозой или силой так или иначе, но любые секреты служат во вред, поскольку способствуют возникновению стыда и подпитывают это чувство в нас, а состояние стыда прямой путь к любой зависимости. Свобода приходит, когда мы видим правду и говорим правду. Именно так и произойдёт, если мы создадим внутри себя атмосферу любви и приятия. Об этом пойдёт речь в следующей главе. Ключи к освобождению. Избавьтесь от своих тайн. Если попытаться уместить зад на двух стульях, всё пойдёт через одно место. Поставьте два стула рядом. Сначала, не скрещивая ног, посидите на одном стуле. Почувствуйте, как ступни упираются в пол. Почувствуйте упругость ягодичных мышц. Почувствуйте, как позвоночник тянется вверх, вон из таза. Вытяните шею, максимально поднимите подбородок. Отведите плечи. Дыхание должно быть глубоким. Причём на вдохе вытягиваетесь вверх, на выдохе расслабляетесь. Теперь сядьте так, чтобы одна ягодица находилась на одном стуле, вторая на другом. Проверьте Как себя чувствуют ваши стопы, ягодичные мышцы, позвоночник, шея, голова и плечи? Как себя чувствует ваше тело и как вам дышится, когда вы пытаетесь усидеть на двух стульях? Теперь вернитесь на один стул. Прижмите стопы к полу и ягодицы к сиденью. Вытяните позвоночник и шею. Вы снова на своём месте. Следите за дыханием, пока вы пересаживаетесь и ваше тело принимает естественное положение. Честность начинается с умения говорить правду самим себе. Попробуйте сделать упражнение по показателю жизнедеятельности, которое выполняла Робин, когда пыталась сохранить свой брак и восстановить отношения с мужем. Несколько раз в день делайте сознательные усилия, и измеряйте эмоциональную температуру, проверяя своё тело. Спрашивайте себя, какая я сегодня? Мягкая и тёплая? Холодная и жёсткая? Когда решите говорить о себе правду, делайте это в безопасной обстановке, в присутствии заинтересованных людей. Группы поддержки и программы «12 шагов» — отличные места, где можно не только делиться правдой о себе, Но и учиться у тех, кто проходит такой же путь. Найдите любую группу помощи недалеко от своего дома или в интернете, и вы сможете бывать в компании людей, которым близок ваш опыт и которые разделяют ваши чувства. Посетите хотя бы три собрания, прежде чем принять окончательное решение, подходит ли вам это.